Во время второго перерыва снова пили чай с бутербродами, и Бусыгин рассказывал о том, как организовано детское питание в том районе, где БМП первосекретарил, пока его не призвали в столицу искоренять коррумпированных перерожденцев. Мужковец слушал с притворным интересом и дотошно уточнял систему бесперебойного снабжения школ горячими завтраками. В течение этого разговора Чистяков изо всех сил старался сохранить на лице гримасу почтительного внимания, а сам все ждал хоть сколько-нибудь приличной паузы, чтобы броситься к стенду досуг в районе, где его ждала Надя. Однако БМП без всякого перехода вдруг заговорил о своей недавней поездке в Америку, и, кривя тонкие губы, рассказал о том, как в клазете редакции «Вашингтон-Пост», куда их привели на экскурсию, он, Бусыгин, лично попользовался туалетной бумагой с изображением улыбающегося Рейгана и даже оторвал на память несколько метров, чтобы в Москве показывать недоверчивым друзьям. Он пообещал на следующее бюро захватить кусочек и продемонстрировать всем. Воспользовавшись... Тем, что члены президиума, забыв про чай, стали шумно обсуждать этот своеобразный факт заокеанской демократии, решительно не находя ему достойного применения в советской действительности, Чистяков бочком двинулся к служебному входу и, уже притворяя за собой дверь, перехватил удивленный взгляд БМП, как бы говоривший «А тебе, значит, неинтересно? Ну-ну». Надя стояла на том же месте. — А как тебе конференция, — зачем-то спросил Валерий Павлович, подходя к ней. — Ты же знаешь, как я отношусь ко всему этому. — Знаю, зачем тогда пришла. — Я пришла к тебе. — А иначе бы не пришла? — Пришла бы. На школу прислали разнарядку — два учителя старших классов и один начальных. «Какую разнарядку?» — оторопил часиков, лично проводивший организационное совещание, где три раза повторил. «Никакой обязаловки! Это требование товарища Бусыгина! Какую такую разнарядку?» «Обыкновенную!» — усмехнулась Надя. «По-другому не умеете?» «Научимся!» «Не научитесь!» С былой, насмешливой непримиримостью отозвалась она, Потом словно спохватилась и уже другим жалобным голосом спросила. «Валера, ты нам поможешь?» «Ты должен... должен?» — перебил он. «Я всегда всем что-то должен». «Ты сам выбрал себе такую жизнь?» — тихо сказала Надя. «А ты какую выбрала?» «А я вот такую. Валера...» «Подожди!» — снова оборвал ее частяков. У меня иногда такое ощущение, что я кручусь в огромном хороводе. Если хочешь что-нибудь сделать, нужно сначала высвободить руки. Но тогда ты сразу выпадаешь из круга, и твое место тут же занимает другой. Я тебя об этом когда-то предупреждала. — А почему ты только предупреждала? Так громко, что на них оглянулись, спросил Валерий Павлович. — Ты могла же сделать со мной все. — Нет, не все. А я говорю все, ты просто не хотела. «Валера, в той жизни, которую ты выбрал, тебе нужна была другая женщина», — спокойно ответила Надя. «Откуда ты могла знать, какая мне была нужна женщина?» — почти крикнул Частяков. Он настырно возвращался к одной и той же теме, чувствовал, что Наде это неприятно, но она терпит и будет терпеть, так как в его руках жизнь ее ребенка. «Валера, ты нам поможешь?» — опустив глаза, повторила она. — Не знаю, — ответил он и ощутил ужаснувшее его удовольствие от того, что может по отношению к Наде быть таким же несправедливым, как и она по отношению к нему самому. — Нет, не помогу. В нефроцентре новый директор, работает комиссия, госпитализирует по центральному списку. Будь это даже мой ребенок, я бы ничего не мог сделать. — Валера, это твой ребенок, — сказала Надя. Тут раздались мелодичные удары гонга, и следом приятный мужской голос, похожий на тот, что в метро предупреждает о закрывающихся дверях. Это было одно из нововведений директора ДК «Знамя». Он решительно в связи с перестройкой поменял старый дребезжащий звонок на мелодичные «бом-бом-бом» и проникновенные призывы диктора «Уважаемые товарищи, перерыв окончен», «Просим не опаздывать в зал, уважаемые товарищи!» Надя молча достала из сумочки цветной снимок с надписью в узорной рамочке. 1 сентября 1986 года. На фотографии был изображен маленький Валера Чистяков, но не с козлиным чубчиком по моде 60-х годов, а с полноценной современной шевелюрой. К тому же на нем был надет не тот давишний мешковатый школьный костюм цвета, использованные промакашки, а нынешний темно-синий приталенный с блестящими пуговицами. Наконец в руках этот мальчик-двойник держал нездоровенный нескладный портфель из коричневого псевдо-крокодила, а маленький разноцветный ранец с картинкой из «Ну, погоди!» Фойе несколько раз зажгли и погасили свет, но очередь возле прозрачной буфетной витрины продолжала стоять даже после того, как толстая продавщица с каким-то общепитовским кокошником на голове вышла из-за прилавка и костеря настырного покупателя принялась шумно собирать со столиков пустые бутылки и грязную посуду. Мимо просеменил вертлявый комсомольский инструктор, назначенный дежурить в холле, и удивленно поглядел на районного партийного полубога, болтающего с земной женщиной, в то время, когда районный партийный бог вот-вот начнет отвечать на вопросы актива. «После конференции никуда не уходи», — приказал Чистяков и, нехотя отдал Наде фотографию. «Никуда не уходи, поняла?» Когда Валерий Павлович вышел из-за кулис и, виновато улыбаясь, сел на свое место, Бусыгин уже взошел на трибуну и, как пасьянц, разложил перед собой многочисленные записки. Мушковец посмотрел на Чистякова с безмолвным упреком. — Не волнуйтесь, товарищи, — задорно сказал БМП. — Пока не отвечу на все ваши вопросы, не уйду. — А если до ночи будем спрашивать? — кто-то весело крикнул из зала. «Нам, функционерам, по ночам работать – дело привычное», – ответил Бусыгин. Слово «функционер» очень понравилось активу, и зал одобрительно зашумел. «Я тут рассортировал ваши записки», – продолжал БМП. «Встречаются две крайности. Одних интересуют глобальные вопросы. Например, возможно ли перестройка при однопартийной системе? Других беспокоят чисто бытовые проблемы». «Например, будет ли в магазинах мяса? «Так с чего начнем?» «С многопартийности или с мяса?» «С мяса!» — крикнули из зала. «Проголодались, видно», — усмехнулся Бусыгин, и актив взорвался хохотом и аплодисментами. Инструктор Голованов встал, подошел к полированному ящичку и высыпал целую пригоршню новых записок. Алочка, скучавшая возле столика стенографисток, встрепенулась и с плавностью в движениях, сводящих с ума мужиков, двинулась на сцену. Телевизионщики врубили свои Юпитера на полную мощь, и зал сразу превратился в переговаривающуюся, смеющуюся, хлопающую темень. — Ты где ходишь, барбос? — сердито прошептал мужковец, как только Чистяков сел рядом. — Это мой ребенок, — ответил Валерий Павлович. — Какой ребенок? — С больными почками. — А я так и знал. — А больше тебе эта афериска ничего не напела? Внуков с простатитом у тебя случайно нет? — Это мой ребенок, — твердо повторил Чистяков. — Точно? — погрустнел дядя Базиль. — Точно. — Но ты и кошкодав. — Лялька ничего не знает? «Нет, это было до свадьбы», — ответил Валерий Палч и добавил. «Я завтра пойду к Бусыгину». «Обязательно», — зло подхватил мужковец. «Иди и скажи. У меня вчера неожиданно появился ребенок с больными почками и другой фамилией. Нужно положить в нефроцентр. Не иродствуй. Это ты не иродствуй. Он же только ждет повода. Кому ты будешь нужен, когда тебе голову оторвут? Валера!» «Ну неужели ничего нельзя сделать?» «Не знаю. Я пробовал месяц назад засунуть туда знакомого мужика. Так новый директор, членом его по корреспонденту, сразу БМП накапал. Завернули, а мне по шее». В зале снова раздались аплодисменты. Бусыгин отложил отработанную записку и взял другую. «Жилье. Вопрос, товарищи, сложный, больной вопрос. Все, что можно, делаем». «Каленым железом вжигаем кумовство и взяточничество, ставя на место тех, кто привык хапать в обход очередников. Тут в записке спрашивают, какая у меня самого квартира». Бусыгин пристально поглядел в зал и усмехнулся. «Секрета никакого нет. В Подмосковье, где я раньше работал, была трехкомнатная. Теперь двухкомнатная». «Правильно. Двухкомнатная на двоих», — прошептал осведомленный дядя Базиль. «Кухня четырнадцать с половиной метров и холл двадцать два. Мне бы такую двухкомнатную». «Я, с вашего позволения, товарищи, продолжу свою мысль», — холодно сказал БМП и долгим взглядом посмотрел в темный зал. «На особом контроле у нас воины-интернационалисты, им будем помогать при первой возможности». Подробнее о перспективах жилищного строительства в районе, если пожелаете, расскажет зампред исполкома товарищ Мушковец. Вон тот, что так оживленно беседует со своим соседом. Мы его специально позвали. Не волнуйтесь, Василий Иванович, мы дадим вам слово позже. Дядь Базиль мгновенно замолк и только как-то странно щелкнул зубами. Точно хотел поймать пролетающую мимо муху.